Hukumia <Gã entender> Сейчас разовьюсь Почему я должен быть вежливым с другими людьми? Так, есть такое правило Относись к людям так, как ты бы хотел, чтобы отнеслись к тебе Вот запомни это на всю жизнь Если ты хочешь, чтобы к тебе относились хорошо А кто же этого не хочет? Тогда сам хорошо относись к людям И обрати внимание, вежливым поведением можно добиться намного большего, чем приказами или нытьем.